В 15 веке англичане пресекли деятельность этой секты. Уничтожение секты значительно снизило число убийств на религиозной почве, но несмотря на это, в Индии всё ещё действовала широко распространённая каста кримов, профессиональных воров, считавших богиню Багеры Махалакшми своей покровительницей. Ведь именно у стоп её изваяния томик отобрал у похитителя свой перстень. Таинственный храм в джунглях, возможно, был когда-то построен кримами или другой секта преступников, а так как храм находился в охотничьих угодьях Магараджа, можно было предполагать, что владыки Алвара были каким-то образом связаны в прошлом с кастой преступников. Вид Тумику уже приходилось слышать, что некоторые, иногда даже очень богатые индийцы из религиозных побуждений составили членами секты Кримал. Все индийцы должны оставаться членами касты, в которой они родились. Значит, если кто-нибудь из предков Магараджа Манипхадры принадлежал к касте Кримов, то и Манипхадра, не желая быть изгнанным из касты что является страшным позором для индийца, должен был совершать преступление. Возможно, магарадж состояет членом или даже предводителем банды кримов, думал Томик. Это до некоторой степени объясняло бы непонятный поступок. А может быть, княгиня сказала правду о существовании трёх кинжалов? Голоса, послышавшиеся вблизи охотничьего домика, прервали размышления Томика. Вскоре на веранде раздались голки шаги боцмана Новицкого. "Наш паренёк, пожалуй, уже спит", громко говорил моряк. "Он не зря обижается на нас. По-моему, ты напрасно отправил его домой. Что нам смотреть на Бартона или этого молчальника Макдональда? Пусть себе злятся из-за того, что красавица Кледеня больше любит поляков, чем англичан". Я прямо завидовал Томмику, когда она с ним так мило ворковала. И это тоже кое-что значило, боцман оправдался передмовски. Мне показалось, что магараджа был недоволен их беседой. Эх, Томмик за сали света божьего не видит, и, наверное, скоро сделает ей предложение, а ты лезешь к нему с упрёками насчёт княгини. Самая настоящая несправедливость, да и только. Говори тише, Буцман. Ты готов разбудить Томака и Тигра в джунглях. Уж я не знаю, сколько раз надо повторять, что я не имею к нему никаких претензий и даже жалею. Обрадованный Томак отворил дверь и воскликнул: "И я вовсе не сплю, и всё слышал. Я рад, папа, что ты не сердишься на меня. Я беспокоился об этом и ждал вашего возвращения. Никогда заранее не беспокойся". Я просто иногда бываю слишком осторожным. Ну я уже получил за свою, потому что Бостон всё дорогу не давал мне житья. И всё из-за тебя. Но у нас есть интересная новость. В Алвар приехал пандит Давас арман. Как? Неужели он приехал один? спрашивал Томик, стараясь не выдать того, что уже знает о его приезде. Да, Томик. Это усилило нашу тревогу. Пандит Давас арман поедет с нами к Смуги, который, по его словам, находится теперь Селенагари в Кашмире, ответил Вильмуски, насупив брови. Всё это совсем не похоже на Смугу, и кажется мне странным. Я же Смуга не прислал никакого письма? продолжал спрашивать Томак. Нет, ни слова, вмешался Боцман. Это и в самом деле странно, сказал Томак. Вы рассказали Пандиту Даба Сарману о трагической смерти Абаса? Конечно, Томак. Ведь это он просил Абаса оказать услугу Смуге. Пандит Давас арман был поражён этим убийством, ответил Вельмовский. У нас и осталось впечатление, что он догадывается, кто был убийцей, хотя прямо нам ничего не сказал. Это чистая правда. Пандит Давас арман умеет держать язык за зубами, вмешался Боцман. Я совершенно уверен, что он больше знает, чем говорит. От Пандита Давас армана мы узнали немного. Будем надеяться, что Селинагария застанем нашего друга и узнаем, в чём дело. Том глёк на циновку. Боцман, держа в зубах трубку, селся на краю постели. Вельмовский разделся и пошёл в ванную. Оставшись наедине с другом, Том их сейчас же воспользовался случаем, чтобы ещё кое-что узнать. Вы хорошо провели время после моего ухода из дворца, спросил он. Неплохо. Хотя я не знаю, заинтересует ли это тебя, ответил боцман. Девчонки, или как их здесь зовут, баядеры танцевали, зрильще подходящие. Книгиня, наверное, всё время была с вами, продолжал томик, внимательно глядя на простодушного друга. А как же? Она ушла только после приезда своего брата, пандита, даба Сармана. И Магараджа ушёл вместе с ней. Нет, откуда ты взял? Как он мог уйти вместе с ней, если его тогда уже давно не было? Неужели он вышел сейчас же после меня? Ну да, подтвердил боцман. Сказал, что скоро вернётся. Но мы его больше так и не видели, потому что пришёл этот пандит Давас Арман и княгиня предложила, чтобы мы с отцом с ним побеседовали. Томок замолчал. Значит, Магараджа мог быть похитителем перстня. Итак, пандит Давас Арман ничего больше не сказал вам о смуге. спросил он поспешно, чтобы скрыть от боцмана своё волнение. "Немного, дорогой браток, совсем немного", ответил моряк, тяжело вздыхая. "Он только заявил, что мы поедем с ним к Смуге, которая ждёт нас в Кашмире. А вы не спрашивали, зачем Смуга вызвал нас в Индию? Спрашивали, а как же? Но он только повторял: "Шикар, Смуга сам расскажет вам о своих планах и ничего больше". из него нельзя было вытянуть. Что же это всё значит? ломал голову Томок. Ах, скажу только одно. Мой боцманский нос чувствует приближение адского шторма. По-видимому, нас ждёт дьявольский танец. Я думаю, что нам не придётся жаловаться на скуку во время этого путешествия. Лишь бы смуги не грязила опасность, пока мы доберёмся до него. Не печалься, браток. Смуга нести их, кто не умеет за себя постоять. Твой папаша говорит, что всё это дело пахнет политикой. Хотел бы я знать, какую роль играет Пандит Давасрман в этом деле. Искренний он друг Смуки или нет? Пока мы не уверимся в этом, нам надо к нему внимательно присматриваться. Будь спокоен. Не хотел бы я быть в его шкуре, если он вздумает дуть паруса нашего друга с обратной стороны. Ночью Томик спал очень плохо. Необыкновенные события не давали ему покоя. Пытаясь связать в единое целое все события, связанные со Смугой, он пытался раскрыть причины таинственного поведения последнего. Ему казалось, что если Смуга доверял пандиту Давасэрману, то и он мог верить словам княгини. а наручалась за то, что похититель перстня не имеет шрама на щеке. Значит, это не был убийца из Бомбея. Этот вывод подтверждался словами отца и боцмана Навидского, которым казалось, что Пандит Давасрман знает человека со шрамом. Если бы убийца и похититель перстня был одним и тем же лицом, стал бы человек со шрамом в качестве владельца одного из трёх кинжалов в магарадже находиться здесь, в его окружении. В таком случае его должен знать Пандит Давас арман. И тогда он совсем иначе отнёсся бы к известию, что кто-то из приближённых Магараджа является убийцей несчастного служащего морского пароходства. Но кто же в таком случае был преступником? Тумок задумался о том, почему княгиня помешала ему сорвать маску с лица похитителя перстня. Почему она просила, чтобы Тумок Забыло нападений и кражи если бы только мне удалось узнать действительно ли существует три одинаковых кинжала думал томик ведь негиня могла сказать неправду желая отвести подозрение от мужа не выспавшийся и злой томик вскочил с постели как только утренний свет проник в зарешёченное окошко юноша быстро оделся и не разбудив никого вышел из дома Ему казалось, что утренняя прогулка по парку успокоит его взбудораженные мысли. Кроме того, он хотел избежать беседы с отцом и боцманом, так как его охватывали сомнения, правильно ли он поступает, скрывая от них странное приключение с перснем. Из врождённого благородства он дал обещание красавице княгине не говорить никому о похищении, а теперь стыдился своего поведения перед друзьями. Ведь до сих пор у него не было от них никаких тайн. Поэтому пока не придёт Пангит до Вассерман в обществе которого они должны отправиться во дворец, чтобы попрощаться с любезными хозяевами Алвара, Томик предпочитал не встречаться с отцом и боцманом. В задумчивости Томик, держась на довольно большом расстоянии, миновал дворец, взглянул на слону которые совершали утренний туалет и свернул в длинную тенистую аллею. Немного погодя, Том окусился на лавочку под платаном. Вскоре его мысли были прерваны донёвшимся до него шёпотом. Он стал прислушиваться и сразу определил, откуда долетали к нему обрывки беседы. Ёноша встал со скамьи, тихонько приблизился к растущей за ней Жоу из города осторожно раздвинул ветки. В этом месте живая изгородь отделяла владения магараджи от нескольких деревенских хат, стоявших поодаль. Под кустами Томик увидел двух мальчиков и девочку в возрасте около 10 лет, сидевших на корточках перед пожилым мужчиной. Они вели беседу на языке хинди, которого Томик не знал. Но он Легко догадался, что предметом их разговора были несколько кур, бродивших около одной из хат. Мужчина показывал на них рукой и что-то объяснял полушёпотом, а дети внимательно его слушали, словно своего школьного учителя. Вскоре девочка встала и медленно направилась к ближайшей хате, томик пристально за ней наблюдал, заинтересованный тем, что она вела себя так, словно играла роль, навязанную ей пожилым мужчиной. Она сорвала цветочки и постепенно всё ближе и ближе подходила к хате. Тем временем пожилой мужчина раздал мальчикам по горстке неочищенного риса, который он достал из мешочка. Мальчики сразу же стали медленно жевать рис и подобно своему опекуну наблюдали за девочкой, подходившей к дому. Вдруг хитрая маленькая женщина повернулась к мальчикам, и приколола к волосам цветок. Это был, вероятно, сигнал, так как мальчики стали подкрадываться к стайке кур. Подойдя к ним, они выплюнули на землю шарики из неочищенного риса. Две ближайшие курицы жадно набросились на них, но коварное лакомство было нелегко проглотить, и обе птицы стали давиться. Воспользовавшись временным бессилием кур, мальчики схватили их И побежали к мужчине, который поджидал их возле живой изгороди. Вскоре к ним присоединилась и девочка. Кивком головы мужчина похвалил детей, усадил корзишок и все они, крадучись, покинули место преступления. Томик изумлённо смотрел им вслед. Ему приходилось слышать от отца, что индийцы из касты Кримов стараются иметь как можно больше детей в семье или похищают чужих детей, чтобы обучать их воровству. Томок теперь уже не сомневался, что два мальчика и девочка изучали тут на практике воровское ремесло, а мужчина был их учителем. До глубины души возмущённый Томок хотел догнать мужчину, так спокойно развращающего детей, чтобы как следует проучить его. Однако он не стал этого делать, так как понял, что не изменит своим вмешательством веками сложившийся обычай Индии. Здесь в такой богатой, одновременно такой бедной стране, дети с малолеца должны помогать родителям зарабатывать на хлеб насущный. Во время путешествия по Индии томик не раз уже видел малолетних детей, работающих на плантациях чая, хлопка и мака. Ничего не было удивительного и в том, что профессиональные воры тоже приучали своих потомков к работе. Из этой печальной, хотя в какой-то степени комической сцены, Томок заключил, что вблизи частных владений Магараджа обосновалась банда преступных кримов, неужели и сам Магараджа был одним из её членов. Обуреваемый противоречивыми чувствами, Томок вернулся в охотничий дом. Отец и боцман занимались приготовлениями к предстоящей дороге. С минуту на минуту должен был прийти пандит Давасрман. Это позволило Томмику избежать объяснений по поводу его длительной отлучки. Он мало говорил и постоянно выбегал на веранду, словно для того, чтобы проверить, не идёт ли Пандит Давасман. Боцман вскоре обратил внимание на необыкновенную молчаливость Томмика. Несколько раз он пытался заговорить с другом, но тот отделывался краткими ответами. Удивлённый подобным поведением юноши, боцман сказал Вельмовскому: На, что Макс сегодня в плохом настроении? По-видимому, он обижается на нас за вчерашний вечер, а может быть, его угнетает что-то другое. Уж очень он молчаливый, задумчивый. Ты не заметил, Андрей? Ты, пожалуй, прав. Однако я не думаю, что он принял к сердцу мой вынужденный уход с приёма у магарача. Он выше этого. Может быть, у него сегодня просто плохой день, или он, так же как и мы, тревожимся о судьбе смуги? Ты ведь знаешь, как он его любит. Я тоже всё время думаю о том, как объяснить странное поведение Яна. Вероятно, обо всём этом мы узнаем в Сереногаре. Может быть, мне только привиделось, что у Томыка, кажется, на подбородке синяк, совсем такой, как от удара кулаком. Я ничего не заметил, сказал Велемовский. Так присмотрись, но только чтобы он этого не увидел. Тебе, пожалуй, показалось. В комнате темновато. Темновато. Но не темно. А синяк на подбородке у него есть, хотя вчера на приёме его не было. Чёрт возьми, скажи ясно, в чём дело, встревожился Вельмовский. В чём дело? повысил голос боцман. Я говорю, что вчера у Томыка не было синяка, а сегодня есть. Готов держать пари за бутылку Ямайского рома. Значит, ты утверждаешь, что у него на подбородке синяк от удара кулаком? Задумчиво спросил Верметовский: "Ну, наконец-то тебе дошло. Лучше выйти на двор и незаметно за ним понаблюдай. Что-то нам ж малыш мне сегодня не нравится". Верметовский быстро закрыл чемодан. Он как раз закончил упаковывать свои вещи и мог выйти к Томику на веранду. Скорее он вернулся, явно обеспокоенный. "Странно, но ты прав", смущенно сказал Верметовский. У Томика на подбородке синяк. Вчера вечером я его не видел. Может быть, он вчера упал, возвращаясь домой, а может быть, встретился с кем-нибудь во время утренней прогулки. Нет, мой боцманский глаз ещё достаточно зорок. Это синяк от кулачного удара. Мне такое дело знакомо. Разве я сам не носил таких синяков? Интересно, где его подцепил наш паренёк. Они прервали беседу, так как в комнату вошёл Томик. Он прямо в одежде расстанулся на ценновке, не говоря ни слова, глядел в потолок. Через какое-то время Вельмовский сел рядом с ним и незаметно ещё раз взглянул на его подбородок. Теперь, когда томик лежал, большой тёмный синяк был виден во всей своей красе. Вельмовский, несмотря на спокойный характер, во время скитаний по свету насмотрелся всего. Ива в многом умел разобраться. По следу синекаун определил, что случайный или нарушный удар имел место вчера. А раз во время приёма во дворце у Томика этой отметины на подбородке не было, значит, неприятность случилась с ним несколько позже, когда он возвращался в одиночестве домой. Что это ты такой задумчивый сегодня? Может быть, ты плохо себя чувствуешь? спросил Вельмовский. Вовсе я не задумчива. Я чувствую себя превосходно, папа. Почему ты спрашиваешь об этом? Удивился Томик. Да ты всё время молчишь и не хочешь говорить с нами, будто злишься на нас. Скажи-ка, сынок, случилось ли с тобой какая-нибудь неприятность? У тебя большой синяк на подбородке. У меня синяк на Ах, чёрт возьми, а я ничего об этом не знал, воскликнул Томик, пытаясь скрыть смущение. Томок вскочил, сел на циновке и доставы из кармана небольшое зеркало, быстро смотрел в своё лицо. Тяжёлый вздох невольно вырвался из его груди. На подбородке темнело синее пятно. Это, наверное, от того коварного удара на тропинке или около болота с крокодилами или во время борьбы в храме, подумал Томок, злой на себя, что не заметил этого раньше. Тогда он сумел бы объяснить происхождение синяка. А теперь он смущённо смотрел в зеркало, лихорадочно думая о том, что ему ответить отцу. А Вельмовский сделал вид, что не обращает на сына никакого внимания, но сам из каса поглядывал на Томока, встревоженный и заинтересованный его смущением. Он убедился, что Томок ничего не знал о синяке. "Видно, у тебя в глазах помутилось после такого удара", сказал боцман, прикидываясь простачком. Томик покраснел. Он не мог сказать правду и не хотел лгать. К счастью для него в этот щекотливый момент на веранде послышались шаги и раздался стук в дверь. "Войдите", сказал Вильмоски. В комнату вошёл мужчина, не слишком высокий, с закаленным лицом, на котором чернели остроконечная бородка и коротко подстриженные усы. Он был одет по-европейски, в костюм цвета хаки. Но на голове носил небольшую белую челму. "Приветствую вас", сказал Вельмовский, подавая руку прибывшему. "Познакомьтесь, это мой сын Томик, который вчера слишком рано ушёл из дворца и не имел удовольствия вас видеть. Томик это господин пандит Давас арман". Томик облегчённо вздохнул. Неожиданная помощь подоспела вовремя. Он с благодарностью посмотрел на брата Кнегини. Теперь Отец и боцман забудут о несчастном синьке. Пандит Давас Арман несколько дольше придержал в своей руке руку Томика. Атомака опять смутился, почувствовал испытывающий настороженный взгляд индийца. Моя сестра говорила мне о вас много хорошего. Она утверждает, что вы самый благородный белый джентльмен из всех, которые когда-либо посетили Алвар, сказал Пандит Давас Арман, пожимая руку Томика. "Я не знаю, чем заслужил столь лестный отзыв", буркнул Тумик, опуская голову, потому что ему показалось, что И. Давас Арман любопытно смотрит на его подбородок. "Все настоящие женщины больше всего ценят в мужчине отвагу, рыцарство и благородство", двусмысленно сказал пангит Давас Арман. "Поэтому я очень рад, что мне суждено совершить путешествие в обществе столь благородных спутников". Мы, вероятно, ещё сегодня выедем из Алвары. Мы даже упаковали вещи, быстро ответил Томмик, чтобы переменить тему беседы. Я всё приготовил, что может понадобиться в дороге, медленно сказала Панди да Васман. Мы можем выехать, когда вы пожелаете. Одновременно я хочу извиниться от имени шуринной сестры. Они не смогут лично проводить вас, как раз вчера вечером шурин Поскользнулся на лестнице и слегка повредил себе руку. Ну а жена обязана ухаживать за мужем, в этом вся причина. Томок отступил шаг назад, его лицо побледнело. Значит, это именно Магараджа был неудачным похитителем перстня, ведь Томок, применяя надёжный приём боцмана, слишком крепко выкрутил ему руку. Пандит Дава Сарман не спускал глаз с белых сагиба. Он превосходно понял, какое впечатление произвели на Томика его слова, а также заметил выражение искренней тревоги и сочувствия Магарадже в глазах Вельмовского и Боцмана, которые очевидно ни о чём не догадывались и не обращали на Томика внимания. Томик сумела владеть собой. Он ещё не знал, посвящён ли Пандит Давасрамн подробности событий прошлого вечера, но, впрочем, это не имело значения. Фангит Давасрман благожелательно улыбнулся Томику и продолжал: "Теперь я могу закончить официальную часть моего сегодняшнего выступления. Мой шурин чрезвычайно опечален тем, что по собственной неосторожности и легкомыслию не может возлично проводить. Поэтому Магорадж Алвара через меня шлёт вам кое-что на память. Я полагаю, что лучше всего будет, если я вручу подарок молодому господину Вельмовскому". который сумел снискать искония благорасположения магараджи и его супруги. С этими словами Пандит Дабас арман достал из внутреннего кармана сюртука довольно длинный предмет, завёрнутый в кусок цветного шёлка, и подал его Томику. Воцарилось молчание. Глядя прямо в глаза Пандиту Дабас арману, Томак ощупал рукой подарок, завёрнутый в шёлк. Он уже знал, Что пристал ему магарат Джалвара, на рукоятке кинжала, он нащупал крупный камень. Это был, конечно, большой, кровавый рубин. И онша быстро развернул шёлк. Кинжал Магаратши, изумлённо шепнул он. Ты угадал, Сагиб. Это кинжал Манипхадры, изготовленный по его заказу лучшим индийским мастером-оружейником, спокойно подтвердил Дабас Арман. Магараджа никогда не расставался с этим кинжалом, в доказательство искренней дружбы, которая всегда способна многое простить. Он передаёт свой кинжал вам. Вельмовский и боцман удивлённо переглянулись. Боцман незаметно, но многозначительно коснулся рукой подбородка. Глава 9. По дороге в Серинагар. Поезд всё дальше и дальше шёл на север от Алвара. Вдоль пути виднелись бамбуковые хижины, разбросанные среди рисовых полей, бобовых и табачных плантаций. Иногда поезд останавливался на грязных станциях у городов с запущенными домами. Проезжал через болотистые джунгли или густую чащу бамбука, заросли терновника и тростника. Через несколько часов поезд стал приближаться к Дели, древней столице великих моголов. Старинный город носил первоначально название Дели, что на санскритском языке значит порог. Это название прекрасно характеризовало географическое и политическое значение города. Если посмотреть на карту индийского полуострова, то можно увидеть, что Дели расположен на западном конце Индостанской неизменности, в центре Северной Индии, к западу от Дели веلية пески обширной пустыни Тар, окаймлённой на юге горами Аравали, которые двумя размытыми эрозией хребтами доходят до самого города. К востоку простирается уражайная долина священного Ганга, на которой разбросаны многочисленные города, а среди них священный Веннарес, Аваранаси или Илахабад с верхнего Инда к верхнему Гангу ведёт извечный путь, по которому воинственные народы шли завоевывать Индию. По этому пути двигались арии, персы, греки под командованием Александра Великого, афганцы, а потом во главе огромных монгольских орд Тамерлан положивший начало династии великих моголов. Город, основанный в 13 веке Магометанской династией, был совершенно уничтожен Тамерланом, потому что всякий, кто хотел господствовать над плодородной долиной Ганга, должен был перейти о реку Джамну и захватить расположенный на её берегу священный город Дели. Когда поезд проходил через Дели, пандит Дабасрман рассказал спутникам о великолепных памятниках магометанской и индийской архитектуры, находящихся в этом городе. Пандит Дабасрман обладал энциклопедическими познаниями о своей стране, притом был хорошим рассказчиком, поэтому тумог Вельмовский боцман забрасывали его вопросами относительно различных Подробности. Мне приходилось слышать, что некогда индийцы в Дели подняли мятеж против англичан, и говорят, здорово им тогда намяли бока, начал моряк. Интересно было бы узнать об этом, потому что, как я вижу, множество индийцев позволяет горсточке англичан хозяничать в своей стране таким образом, что человека дива берёт. А как это индицы дают водить себя за нас? Вельмовский томик стали незаметно давать своему другу знаки, чтобы он не спрашивал индийца, сотрудничающего с англичанами об истории знаменитого индийского восстания. Но так и не сумели удержать боцмана. А пандит Давасрман дружески молыбнулся, что не ускользнул от внимания Томыка и ответил: Ты говоришь, сгиб, что на одного англичанина приходится множество индийцев. Это правда, но в нашем моравенике всё кишмя кишит. Англичане умеют из всего извлекать пользу, и поэтому заимели верных союзников из числа индийцев. Благодаря этому они господствуют в стране. Это прирождённые конквистадоры. Надо признать, Что англичане в критические моменты умеют проявить героизм? Значит, вы считаете, что они храбро подавили восстание, спросил боцман. Если это вас интересует, послушайте. Собственно говоря, восстание началось вовсе не в Дели, а в Миратхе, в городе, расположенном несколько севернее в Соединённых провинциях Агра-Ауд. Индийские патриоты считали, что они располагают численным превосходством над англичанами, достаточным для достижения независимости. А в этом они видели единственное спасение от нищеты и голода, ставших уделом большинства населения страны. Именно голод и был подлинной причиной крупного индийского восстания, которое вспыхнуло в Агра-Аут. Первым восстали сипаи, то есть индийские солдаты, состоявшиеся на службе англичан. Поводом к бунту сипаев послужили телесные наказания, которые применяли англичане за отказ солдат вытягивать зубами ПЖ из патронов перед зарядкой ружья, так как эти ПЖ были пропитаны коровьим и свиным жиром. Бунт подняли одновременно сипаи-индуисты и магометаны. Первые считали, что нарушен догмат о священности коровы, а вторым, магометанская религия запрещала употреблять в пищу свиное мясо и сало. Таким образом, в Миратхе в воскресенье 10 мая 1857 года вспыхнуло восстание. Збунтовавшиеся сепаи захватили